Из этой суммы 91 600 рублей были отчислены в уплату долга Бендавиду с прибавкой к ним 9 160 рублей процентов за два года, по пяти в год. Итого 100 760 рублей. В остатке значилось 240 рублей. Но последним авансом неделю тому назад было выдано ему 1000 рублей. И таким образом выходило, что он ещё в долгу у товарищества на 760 рублей. Это поразило графа непритворным горем, тем более что явилось для него совершенно неожиданностью. Беспечно цедя между рук притекавшие к нему деньги, Он всё время жил мечтательной уверенностью, что денег у него впереди ещё много. Так как пятипроцентная его доля должна принести ему тысяч 200, по крайней мере. И если около 100 из них пойдут на уплату Бен-Давиду, то всё же у него останется чистых не менее 100.000. И вдруг вместо того 760 рублей долгу Какая злая насмешка! Из-за чего человек трудился, давал на прокат своё имя, принимал на себя помые газетной печати, мытарился и отписывался в следственной комиссии, рисковал угодить в места не столь отдалённые, бегал как гончая собака, хлопотал, надрывался и унижался более года ради этих людей. Из-за чего? чтобы в конце концов им же остаться должным. Граф молча, с удрученным видом положил расчетный лист на стол перед собой и задумался. «При чем же он теперь остается? Что ждет его впереди? На какие средства существовать далее и где они, эти средства?» «Проверили», — обратился к нему Блудштейн. «Как видите, все верно». «Аж до копейка!» «Но ведь долг Бендавиду составляет всего 91 600 рублей», — возразил Коржоль. «Да и то еще какой это долг! Из него 50 тысяч приходится на вексель, под который мне было выдано вами на выезд из Украинска всего только 5 тысяч». «Да, но ведь вексель был подписан вами». Так что же из этого? Как что? Вы же не сможете оспаривать свою подпись. Значит, документ законный. О чём разговаривать? Юридически, может быть, и законный, согласился граф. Но он во всяком случае фиктивный, дутый, как и многие другие. Другие? С неудовольствием нахмурился Блудштейн. Какие это другие? — Там есть, например, один вексель на пять тысяч, — продолжал граф, — за который я получил от вас только половину, и вы сами честным словом обещали мне когда-то не требовать с меня больше. — Я и не требовал, — нервно поднял еврей к лицу обе ладони, как бы защищаясь и оправдываясь. — И разве ж вы можете сказать, что я требовал? Я не требовал, пока вексель был мой. Но теперь он не мой и господин Абендавид, а господин Абендавид не хочет знать никаких частных сделков. Он желает уплаты по наличная цифра. Это же его дело, я тут ни при чем. И я думаю так, что вы еще должны быть рады и счастливы, что кончаете так легко за своими долгами. Благодарите Бог и меня, что я вам дал такую возможность. Коржоль снова удрученно задумался. «Спустите мне хоть проценты!» Взмолился он наконец. «Ведь я даже и по-вашему должен всего девяносто одну тысячу, а вы начли тут слишком сто. Девять тысяч для меня не шутка в моем положении». Блудштейн только головой покачал с усмешкой печального сожаления. «Ай-яй!» «Какой же вы, извините меня, неблагодарный! Когда же вы видели, чтоб капитал не давал никакого процента? Что же это будет за капитал? Фе? Бендавид и то был такой великодушный, что взял с вас только по пять процентов на год то само, что казна дает».